Однако, несмотря на ослабление всемирного кризиса и возрастающий сбыт нашей продукции, мы все еще находились в очень напряженном положении. Деньги не прибавляли счастья, но они обеспечивали удобство, а именно это нам и требовалось. Армас был идеалистом. У него всегда имелись в изобилии свежие слова, но зато ни одной свежей идеи которую можно было бы притворить в жизнь. А в наше время требовались действия, конкретные меры, ибо только на телеграфе платят за слова, а не за дела. Я взяла на себя обязанности заведующего сбытом готовой продукции нашего завода и пригласила на деловой завтрак издателей газет и художников. На неразвращенных художников завтрак подействовал. И они все без исключения стали сотрудничать с нами. Но издатели газет и полиграфисты уже успели, видно, не раз позавтракать и пообедать в обществе генерального директора Сэппа Свина. И тут я узнала, что Свин и компания ввозят из-за границы дешевые типографские краски и поставляют их бывшим клиентам нашей фирмы. Мы теряли рынки не в состоянии более конкурировать со свиными, мы вынуждены были покорнейше признать их власть и силу. О, я была уверена, что когда-нибудь они станут самыми внушительными покойниками на кладбище хитаниеми. Мой обожаемый Гидомапасан когда-то сказал, между прочим, с присущей ему лёгкостью мысли, что наша жизнь Это постель. В ней мы рождаемся, любим и в ней же умираем. Мне очень хотелось бы к этому добавить, что многие важнейшие совещания между супругами проводятся тоже в постели. Здесь легче открыть спутнику жизни свою душу или же показать ему спину. «Армос открывал мне свою душу». Он поверял мне свои заботы и печали, прося у меня совета и деликатно разведывая мое настроение. Однажды поздним вечером он с глубокой грустью сказал, «Мина, ты была для меня доброй и все понимающей, гораздо больше, чем просто женой, но все имеет свои границы. Так и твое терпение, конечно». Он ласково погладил мои волосы, помолчал минутку и тихо продолжал. — Я должен тебе сто тысяч, но не знаю, когда смогу вернуть их. Моя фирма на грани банкротства. Если я не получу в течение двух недель шестисот тысяч взаймы, я погиб. И тогда все мое имущество перейдет к свинам. Постарайся уговорить их. Предложи сделку. Я предлагал, но они неумолимы. Мина, ну, можешь ли ты помочь мне? У меня на счету всего двести тысяч. А не можешь ли ты написать своей матери в Америку и попросить взаймы у неё? Нет. В таком случае моя песенка спета. Голос моего мужа задрожал. Это было самое мрачное постельное совещание в нашей жизни. Я попыталась бросить хоть пятнышко света на уныло-серый ландшафт его души. И я сказала. Сегодня я смотрела гороскоп, и он обещает одно только хорошее. Но, правда, с будущей недели». Армас заставил себя улыбнуться. Ты оптимистка. Временами. Я тоже верил в лучшее в те времена, когда я сватался к тебе. Конечно, ты думал, что я богата? Нет. Я рассчитывал на собственные силы. Но я не учел того, что Сеппо Свин будет моим соперником. Взаймы брать лучше всего у пессимистов так как они уже заранее не надеются что-либо получить обратно. Возникла долгая томительная пауза, нагоняющая зевоту.